Эпилог. Август 1970 года. Озерск. «Нет, вы только гляньте, сколько лисичек!» Выбравшись на полянку, ахнула Женька. «Прямо желтое все!» О, лисички! Разве это грибы?» Мизенцев презрительно усмехнулся и поднял корзинку. «Грибы вот! Белые, один к одному!» «Макс, а ты даже под березовики не признаешь?» Засмеялась девушка. «Так они все червивые!» А подосиновики? Оп! Смотри, смотри, крепенький какой! Сейчас я его... Женя! Как-то напряженно промолвил Максим. Медленно повернись. Дай мне руку. Пошли. Да что там такое? Сссс! Женечка все же повернула голову. Ой, медвежата! Сссс! Не ори! Из зарослей донеслось глухое ворчание. А вот и медведица! Максим потащил девушку за руку. Уходим, спокойно, не торопясь. Макс, я, кажется, ножик потеряла. Я тебе свой дам. Они выбрались на грунтовку. Никто позади не гнался, не рычал. И все же было как-то не очень приятно. Может, на другое место поедем? Где дорожки то Сейчас покричим. Да вон мотоцикл. Мизенцев указал рукой. Чего зря орать-то? Пошли. Вот не поверят, когда скажем, что медведи видели. Чего не поверят-то? Сама знаешь, медведи тут тьма. Грибники зашагали к мотоциклу. Женькину руку Максим так и не отпускал. А та и не вырывалась. Лишь повернула голову. «Макс, а вы главаря взяли?» «Ну, по тому делу...» «Взяли». «И кто оказался?» «Главный инженер». «Вот же сволочь!» «А убийца Злочников?» «Он». «Да...» Девушка передернула плечами. «Вот же я дура-то! Настоящее деревенское дурище!» «Ты умная!» Рассмеялся Максим. Там, в Таллине. Не ты бы. Так когда еще вышли на всех? Хитрая у них была схема. А что за схема-то? Да пока сами еще толком не разобрались. Так, в общих чертах. Все равно скажи. Как поняла Евгения, на металлическом заводе в Тянске давно уже происходили хищения дефицитной продукции. Комплектующих для нового завода в Тольятти. Коробки передач, стеклоподъемники, арматура, радиаторы. И все такое прочее. Украденное по серым схемам везли в Таллин. Там, в порту, оформляли липовые договоры на Ленинград. На самом же деле продавали все в ФРГ за валюту. Дело расстрельное, но очень выгодное. Организатор — главный инженер Страйков, с давних пор имевший связи в Таллинском порту. Его сообщник — Злочников. Ну и был еще курицин Тюля. Это только здесь. Но ведь еще и в Таллине... В Таллине. Женька передернула плечами и прижалась к Максиму. Тот обнял девушку за плечи, притянул к себе и крепко поцеловал в губы. Еще! улыбнувшись, прошептала Женька. «Ах, Макс, какой ты!» «А как же тынис?» «Ведь с ним». «Ну и что с того, что тынис — друг и старый товарищ?» «Максим же!» «Максим, кажется, тот, с кем можно связать жизнь. Если он, конечно...» «А тынис?» «Ведь там, в Талине. И что? Двадцатый век на дворе. Не надо быть ханжами. Максим. Теннис. Какая сложная штука жизнь. И эта сложная штука может запросто оборваться в один миг. Как там, в Эстонии. Или здесь, из-за медведей. Максим, а что это за зеленые пальцы? Врали? Да нет, был такой. Взяли его еще в мае. Кажется, в Силаме или в Нарве. Нам ориентировку доводили. Макс, а ты... А я сейчас тебя поцелую еще разок. Только разок? Нет уж. Я на разок не согласна».